Студия «Ардис» представляет Жюль Верн «Север против юга» Читает Дмитрий Филимонов Часть первая Глава первая На пароходе Шеннон Флорида, вошедшая в 1819 году в Общий Американский Союз, Признана была в качестве отдельного штата несколько лет спустя. Со времени присоединения ее владения республики увеличились на 67 тысяч квадратных миль. Тем не менее, Флорида занимала второстепенное место среди 37 остальных звезд, украшавших американский национальный флаг. Флорида занимает длинную и узкую полосу земли. Недостаточная ширина препятствует протекающим рекам, за исключением Сен-Джона, приобрести известное значение. Общее отсутствие возвышенности в стране обуславливает невозможность быстрого течения рек. Гор совершенно нет. Едва намечаются кое-какие блюфы, иначе холмы — столь частые в центральной и северной частях Союза. По внешнему виду своему она напоминает хвост бобра, опущенный в океан. На востоке — в Атлантический океан, на западе — в Мексиканский залив. Флорида не имеет соседей, разве только Георгию, границ которой смежно на севере с ее границей. Последняя и образует перешеек, соединяющий полуостров с материком. Флорида вообще обособленная страна, вполне своеобразная благодаря смешанному своему населению, наполовину американскому, наполовину испанскому и, наконец, индийскому, совершенно не схожему с одноплеменниками их в Фэрвесте. И если, с одной стороны, она безводна, песчанна и окружена дюнами, образовавшимися постепенными наносами Атлантического океана, то северные долины ее, с другой стороны, сказочно плодородны. Она вполне заслуживает данного ей названия. Флора ее великолепна, могуча и бесконечно разнообразна. Это, вероятно, связано с тем, что здесь протекает река Сент-Джон, Река эта широкая и течет на протяжении 250 миль, из коих 207 миль судоходное до озера Георг. Большое число речёнок питают ее, сливаясь водами в бухтах, которых имеется большое число на обоих берегах реки. Сент-Джон — железная артерия страны. Она оживляет ее водами своими, этой кровью текущей в венах земли. 7 февраля 1862 года проход Шеннон шел вниз по течению Сент-Джона. Он должен был к четырем часам дня причалить у небольшого местечка Пекалата, закончив предварительно производимое им обслуживание нужд верхних пристаней и различных фортов, расположенных в графствах святого Иоанна и Чутнем. Несколько миль выше пароход попадал в графство Дюваль, которое тянется до графства Нассау, границу которого образует река, от которой оно и получило свое название. Сам по себе Пекалата Ничем особенным не выделяется, но в окрестностях его производят индиго, выращивают рис, хлопок, сахарный тростник. Он славится также громадными лесами кипарисов, и поэтому на довольно большом протяжении вокруг нет недостатка в населении. Благодаря положению города там происходит довольно оживленный обмен пассажиров и грузов. Пиколата служит пристанью Сент-Августина, главного города восточной Флориды, расположенного на расстоянии 12 миль на этой части океанского побережья, которая защищена длинным островом Анастасия. Местечко и город соединяются между собой почти прямой дорогой. В этот день можно было насчитать большее число пассажиров на пристани Пикалата, чем Обыкновенно. Несколько легких повозок — стафы, род восьмиместных повозок, в которые впрягают от четырех до шести мулов, мчащиеся, как бешеные, по дороге через болото, доставили пассажиров Сент-Августина. Необходимо было не опоздать к отходу парохода, иначе приходилось бы выжидать двое суток, чтобы вернуться в города, местечки, форты и деревни, лежащие вниз по реке. Действительно, Шеннон не обслуживает ежедневно оба берега Сент-Джона, и в то время он был единственный пароход, удовлетворяющий нуждам перевозки. Необходимо было, следовательно, прибыть в Пикалату ко времени захода его туда. А посему контингент пассажиров находился уже на месте за час до назначенного времени. На пристани Пикалаты собралось до 50 человек, разнообразивших скуку ожидания разговорами между собой. Заметно было разделение их на две группы выражавшие мало склонности к взаимному общению между собой. Какие причины навлекли гнев Сент-Августина? Важные деловые вопросы частного характера или же общественного политического значения? Заметно было, во всяком случае, что соглашение между ними не последовало. Врагами прибыли они, врагами же и расходились. Последнее достаточно было заметно по злобным взглядам, которыми они обменивались между собой по взаимному отчуждению двух групп и, наконец, по некоторым резким выражениям, вызывающий смысл которых не мог оставаться ни для кого незаметным. Резкие продолжительные свистки доносились до верховья реки. Огибая колено реки на правом берегу, на расстоянии полумили выше Пекалаты вскоре показался Шеннон. Густые клубы дыма, вылетающие из его двух труб, расстилались под вершинами деревьев на противоположном берегу, колыхаемых ветром с моря. Движущаяся масса Шеннона делалась все более и более заметной. Наступал отлив. Приток воды, затруднявший ход Шеннона вниз в продвижении трех или четырех часов времени, способствовал теперь ходу его, возвращая воды Сент-Джона к устью. Послышались свистки, и Шеннон, бросив канаты, остановился у пристани. Ожидавшие поспешили занять места на пароходе, причем одна из групп двинулась вперед, а вторая осталась в ожидании, хотя, видимо, и желала опередить ее. Это, вероятно, зависело от того, что не все еще прибыли из числа ожидаемых сотоварищей, которым грозила опасность не попасть на пароход в случае дальнейшего опоздания». Два или три человека отделились от группы и направились по набережной Пикалаты до того места, к которому выходит дорога в Сент-Августин. Они стали глядеть оттуда по направлению к востоку, проявляя заметное нетерпение. И для этого было основание. Капитан Шеннона, стоя на мостике, покрикивал «Садитесь! Садитесь!» «Подождите несколько минут», — отвечал на это приглашение один из второй группы, оставшейся на пристани. «Я не могу ждать, господа. Несколько минут. Ни одной более. Только одну минуту. Невозможно. Я рискую при отливе сесть на мель в Дженсонвилле. «Да, наконец, нет никакой причины подчиняться нам всем прихотям нескольких запаздывающих», — заметил один из присутствующих. Заявление это последовало от лица, принадлежащего к первой группе, разместившейся на верхней палубе на баке Шеннона. «Это и мое мнение, господин Бюрбинг», — отвечал капитан. «Прежде всего служба. Потрудитесь садиться, господа, а то я прикажу убрать канаты». Команда готова была оттолкнуться уже от пристани, но в то время, как раздались резкие свистки, внезапный крик остановил все приготовления к отходу. «Вот тексар! Вот тексар!» На повороте набережной Пекалаты показалась повозка, которую мчали во всю прыть четыре мула, остановившиеся как вкопанные у самых мостков. Из повозки выскочил мужчина, к нему присоединились бегом те из его сотоварищей, которые пошли к нему навстречу, после чего все вскочили на пароход. «Еще одна минута, и тебе не удалось бы, Текстер, уехать, что было бы весьма досадно», — сказал один из них. «И тебе не удалось бы вернуться раньше двух дней туда, куда... А куда именно узнаем тогда, когда заблагорассудится тебе сказать нам это», — добавил другой. «А если бы капитану вздумалось послушаться этого наглеца Джеймса Бюрбенка, Шеннон, наверное, был бы уже...» на доброй четверти мили ниже Пикалаты, Тексер, между тем, поднялся со своими друзьями на верхнюю палубу на бак. Он ограничился тем, что бросил взгляд на Джеймса Бюрбенка, от которого отделял его лишь проходной мостик. Хотя... Им не было произнесено ни одного слова, но достаточно было брошенного им взгляда, чтобы отгадать существование жгучей взаимной ненависти между этими двумя мужчинами. Что же касается Джеймса Бюрбенка, то, поглядев на Тексера в упор, он затем отвернулся от него и направился на заднюю часть палубы, где разместились его сотоварищи. — Не особенно доволен Бюрбинг, заметил один из товарищей Тексера. — Да, оно и совершенно понятно. Вся игривость его не привела ни к чему, и судебный следователь оценил по достоинству его недобросовестные показания. — Оценить-то оценил, но не объявил приговор своего над ним, — возразил на это Тексер. — Приведение приговора этого в исполнение принимаю я теперь на себя. Шенон убрал канаты. С помощью длинных шестов нос оттолкнули от пристани, и благодаря отливу пароход быстро пошел мимо берегов Сент-Джона. Известно, что представляют собой пароходы, обслуживающие американские реки. Это настоящие многоэтажные дома с широкими террасами, над которыми возвышаются две дымоотводные трубы и мачты. Над ними развиваются национальные флаги, служащие также для укрепления стропильных связей навесов. Пароходы эти, плавающие на реках Гудзон и Миссисипи, род плавучих дворцов, вмещают в себя население целого местечка. Нужды Сент-Джона и городов Флориды удовлетворялись гораздо меньшим суднам. Шеннон был не более чем плавучая гостиница, хотя и напоминающая по своему внутреннему и внешнему устройству Кентукки и Дин Ричмонд. Погода была великолепная. На темном лазоревом небе кое-где лишь на горизонте рассеяны были легкие перистые облака. На широте 30-й параллели в феврале почти так же жарко в новом свете, как на границах Сахары в старом свете в это же время. Однако легкий ветерок с моря умерял чрезмерной зной подобного климата. Большинство пассажиров оставались поэтому на верхней палубе, с которой им возможно было вдыхать бальзамический запах, выделяемый прибрежными лесами. Косые солнечные лучи не тревожили их под навесами палаток, которые вследствие быстрого движения парохода опускались и приподнимались. Тексер и пять или шесть сотоварищей его, совершавших переезд вместе с ним, предпочли спуститься вниз и занять одно из отделений в столовой. Расположившись там, они опорожняли Полные стаканы с джином, полынной водкой и виски, будучи постоянными потребителями крепких спиртных напитков американских боеров. Все они были, в сущности, людьми, в достаточной степени грубыми, неизящными по своему внешнему виду и резкими оборотами речи, предпочитающие кожаную одежду суконной, привычные более к жизни в лесах, чем в городах Флориды казалось, что Тексер занимает среди них известное преимущественное положение, обусловленное вероятно как личной энергией, так и равно имущественным и общественным положением его. А поэтому, так как Тексер молчал, то и единомышленники его также безмолствовали, употребляя свободное от разговоров время на выпивку. Между тем Тексер, пробежав рассеянным взглядом газету, оставленную на одном из столов, отбросил ее в сторону и сказал «Все это старо». «Полагаю, что это должно быть старо», — отвечал один из сотоварищей. «Ведь это номер от третьего дня. В течение трех дней столько происходит всего с тех пор, как дерутся у наших дверей», — добавил другой. «В каком же положении?» «Находятся военные действия?» — спросил Тексер. «Что касается дел, нас более близко интересующих, то они, Тексер, в следующем положении. Говорят, что союзное правительство готовит экспедицию против Флориды. Таким образом, приходится ожидать в ближайшем будущем вторжения северян». А слух этот верен?» «Вполне точно я не знаю, но об этом прошел слух в Саванне, подтвержденный мне затем в Сент-Августине. «Пусть же приходят эти федералы, раз они помышляют подчинить нас себе!» — вскричал Тексар, подчеркивая угрозу своим ударом кулака по столу столь сильным, что запрыгали бутылки и стаканы. «Да!» Пусть приходят они, посмотрим, дозволят ли рабовладельцы во Флориде ограбить себя этим грабителем-освободителем. Этот ответ Тексера знакомил тех, кто не был в курсе происшествий с двумя обстоятельствами, которые разыгрались за последнее время в Америке. Во-первых, что война за освобождение, фактически начавшаяся 11 апреля 1861 года пушечным выстрелом с форта Сумтер, была в то время в самом разгаре, ибо она распространилась до крайних пределов южных штатов. Во-вторых, Тексер, сторонник невольничества, являлся представителем преобладающего большинства населения местности, в которых существовали Невольники На Шенноне собрались одновременно некоторые представители двух направлений. С одной стороны, придерживаясь различных наименований, присвоенных им в течение этой продолжительной борьбы, северяне, противники невольничества, освободители или федералы. С другой стороны, южане, поборники невольничества, угнетатели или конфедераты. По прошествии одного часа Тексер и сотоварищи его, более чем достаточно утолившие свою жажду, покинули свои места, чтобы подняться вновь на верхнюю палубу Шеннона. Миновали уже бухты Трент и Шестимиль, через которые река доходит до границы густого леса кипарисов и обширных болот двенадцатимильных, каковое название указывает на их протяжение. Пароход плыл между двумя каймами великолепной растительности — тюльпановых деревьев, магнолий, сосен, кепарисов, дубов, юки и других древесных пород, прекрасных и величественных, стволы которых совершенно исчезали под густой чащей азалей и змеиной травы. Иногда при входе в бухты водами которых насыщены были болотистые местности в графствах святого Иоанна и Дюваль, сильный запах мускуса распространялся в воздухе. Запах этот исходил не от кустарников, выделение которых столь сильно действует на обоняние в этом климате, а от аллигаторов, укрывшихся в высокой траве при шумном приближении Шеннона. Виднелось множество птиц, разнообразных пород, как-то дятлы, цапли, жакомары, выпи, белоголовые голуби, славки певчие, дрозды-пересмешники и сотни других отличающиеся друг от друга внешним видом и убранством перьев. Слышен был крик совы, пытающийся передавать все внешние звуки свойственным ей голосом, сходным с чревовещанием, и даже тетерева, звонкая как звук из медной трубы, пение которых слышно даже на расстоянии четырех-пяти миль. В то время как Тексер, был на последней ступеньке лесенки, ведущей на верхнюю палубу, и намеревался занять там прежнее место, какая-то женщина собиралась сойти вниз в общую каюту. Она подалась назад, столкнувшись с этим человеком. Это была метиска от брака европейца с негритянкой, состоящая в услужении в семействе Бюрбенка. Под впечатлением неожиданной встречи с заклятым врагом своего господина на лице ее выразилось чувство непреодолимого к нему отвращения. Не обращая внимания на злобный взгляд, брошенный на нее тексером, она быстро отошла в сторону, он же, пожав плечами, обратился к сотоварищам и сказал «Это Зерма, невольница этого Джеймса Бюрбенка» который утверждает, что он не приверженец невольничества. Зерма ничего не ответила, делая вид, что она не обратила ни малейшего внимания на эти слова, она сошла в общую каюту Шеннона, и едва только проход стал свободным. Тексар же направился на носовую часть парохода. Заняв там место, он закурил сигару, не обращая более внимания на последовавших за ним товарищей и углубился в рассмотрение левого берега Сент-Джона на границе графства Пютнем. На баке Шеннона шли также разговоры о войне. По удалению Зермы Джеймс Бюрбенг остался с двумя друзьями, сопровождавшими его в поездке в Сент-Августин. Один был его Шурин Эдуард Кэрроль, другой — флоридец, живущий в Джексонвилле, господин Вальтер Стеннард. Они также оживленно беседовали по поводу кровопролитной борьбы, исход которой был жизненным вопросом для Соединенных Штатов, но Джеймс Бюрбенк, как будет видно ниже, придавал борьбе этой совершенно иную оценку, чем Тексер. «Я спешу, «Возвратиться обратно в Кендлис-Бэй», — сказал он. «Мы выехали оттуда уже два дня назад. Не получены ли за это время новые вести с Театра войны? Быть может, Дюпон и Шерман завладели уже Порт-Роялем или островами Южной Каролины?» «Во всяком случае, последний не замедлит», — отвечал Эдуард Кэрроль. «И я был бы очень удивлен» если Линкольн не решится включить и Флориду в сферу военных действий. «Решение это нельзя не признать вполне своевременным», — возразил Джеймс Бюрбинг. «Да, давно пора подчинить требованиям Союза этих южан Георгии и Флориды, предполагающих себя недосягаемыми вследствие большого отдаления своего». Вы сами видите и можете судить, до каких пределов может доходить наглость потерявших всякую совесть людей, подобных этому Тексору. Подобные же люди поддерживаются всеми рабовладельцами, и они выдвигают их против нас, северян, положение которых делается со дня на день затруднительнее и на которых отражаются все военные неудачи. «Ты прав, Джеймс», — продолжал Эдуард Керроль. «Существенно важно, чтобы Флорида была подчинена, возможно, скорее, управлению Вашингтонского правительства. Необходимо безотлагательное водворение надлежащего порядка армии федералов. В противном случае всем нам придется покинуть наши плантации». «Последний вопрос нескольких дней, дорогой Бюрбинг», — отвечал Вальтер Стеннерт. Покидая третьего дня Джексонвилл, я заметил уже волнение некоторых лиц по поводу проектов, приписываемых командору Дюпонту, переправиться через Сент-Джон. Слухи эти уже вызвали угрозы, направляемые против тех, которые думают иначе, чем приверженцы невольничества. Я очень опасаюсь свержений городских властей и замены их наихудшими элементами. «Это нисколько не удивляет меня», — отвечал Джеймс Бюрбинг, — «а потому мы и должны быть готовы переживать весьма тяжелые дни с приближением федеральной армии. Избегнуть их не удастся». «Но что же предпринять?» — продолжал Вальтер Стеннерт. Допускаю, что в Джексонвилле и даже в некоторых других пунктах Флориды всего несколько почтенных колонистов, разделяющих наши взгляды на этот вопрос о невольничестве. Нас слишком немного, чтобы мы могли бороться против насилия наших противников. Безопасность наша будет обеспечена лишь с появлением федералов, но нельзя не пожелать, если принять решение прибегнуть к их помощи, чтобы они появились, возможно, скорее. — Да, пусть появятся они, — воскликнул Джеймс Бюрбинг, — и освободят нас от этих негодяев. Вскоре выяснится, насколько северяне, вынужденные в силу семейных или имущественных интересов жить среди населения и рабовладельцев и подчиняться местным порядкам, были вправе держать подобные приведенным речи и имели основания прибегать к ополчениям. То, что Джеймс Бюрбинг и его друзья думали о военных действиях, было верно. Федеральное правительство готовило военную экспедицию для подчинения Флориды. Предполагалось не столько захватить весь штат или занять его войсками, сколько прекратить всякую возможность контрабандистам прорывать морскую блокаду с целью вывоза местной продукции или ввоза оружия и снарядов. Шеннон не отваживался обслуживать южные берега Георгии, которые были уже во власти генералов-северян. Он останавливался из осторожности на границе несколько далее устья реки Сент-Джон, к северу от острова Амелия, в порту Фернандина, откуда начинается железная дорога Цедер-Кейс, перерезающая наискось полуостров Флориду и заканчивающиеся у Мексиканского залива. Поднимаясь выше острова Амелия и речки Святая Мария, Шеннон рисковал стать добычей кораблей федералов, установивших бдительную блокаду в этих водах. В силу указанных обстоятельств пассажиры парохода принадлежали большей частью к разряду таких жителей Флориды, дела которых не вынуждали их выезжать за пределы штата. Все они были обитателями городов, местечек и деревень, построенных по берегам Сент-Джон или его притоков, а главным образом Сент-Августина и джексон -Вилля. Во всех этих пунктах они могли высаживаться с помощью мостков, переброшенных с парохода на пристани или же через деревянные стакады, устроенные по английскому обычаю. Благодаря этому они избегали необходимости пользоваться услугами местных речных судов. Один из пассажиров парохода имел, однако, намерение покинуть его во время пребывания его на фарваторе. Намерение его было, не выжидая установленной по расписанию какой-либо остановки Шеннона у одной из пристаней, высадиться на одном из берегов в таком месте, где не были видны ни город, ни деревня, ни отдельно стоящий дом и даже шатер охотников или рыболов. Пассажир этот был Тексар. К шести часам вечера Шеннон подал три резких свистка. Машина была вслед за этим застопорена, и он подвигался вперед лишь силой течения, очень быстрого в этой части реки. Он находился тогда напротив черной бухты. Бухта — это глубокая впадина, образовавшаяся на левом берегу реки, в которую впадает небольшой Безымянный ручеек, протекающий у форта Гейльман, почти на границе графств Пютнем и Дюваль. Узкий вход в ручеек почти незаметен глазу, скрытый под сводом густых деревьев, листва которых сплеталась наподобие плотной ткани. Эта темная лагуна почти никому из местных жителей неизвестна. Никто из них не пытался проникнуть туда, и никому не было известно, что она служила жилищем Тексера. Все это сложилось так потому, что вход в Черную бухту казался как бы не нарушавшим непрерывность протяжения берега речки Сент-Джон. В силу этой особенности при наступающей ночной темноте необходимо было прекрасно знать эту таинственную бухту, чтобы рисковать входить в нее в лодке. При первом же свистке с Шеннона послышался троекратно повторенный ответный крик с берега, а за ним сделалось заметным, что свет огня, спокойно горевшего на берегу в густой траве, был приведен в движение. Последнее означало приближение лодки, намеревающейся причалить к пароходу. Это был так называемый «скиф» — небольшой челнок из бересты, управляемый и приводимый в движение лишь одним длинным веслом. Вскоре «скиф» появился не более чем на расстоянии полукабельного от Шеннона. Тексер направился тогда на самую оконечность верхней палубы на нос парохода и, сложив свои руки в виде рупора, окликнул сидящего в челноке. Ау! Ау! последовал ему ответ. Это ты скамбо! Я самый господин. Причаливай! Челнок причалил. При свете фонаря, привешенного к его форштевню, было возможно различить черты человека, управляющего челноком. Это был индеец с волосами на голове наподобие гривы, не покрытый никакой одеждой до пояса. Судя по туловищу, которое возможно было рассмотреть при свете фонаря, человек этот был крепко сложен и силен. Тексар обернулся тогда к своим сотоварищам и пожал им руки, сказав каждому полное значение «до свидания». Бросив угрожающий взгляд в направлении Бюрбенка, он спустился по лестнице, помещенной у заднего конца кожуха левого пароходного колеса, и поместился рядом с индейцем Скамбо. В несколько оборотов колес пароход оставил далеко за собой челнок, и никто на пароходе не мог предугадать, что утлая суденушка решится вслед, затем скрыться в таинственной береговой чаще. «Одним негодяем стало меньше на пароходе», — заметил тогда Эдуард Кэрроль, не выказывая опасения, что слова его дойдут до слуха сотоварищей Тексера. «Совершенно верно», — отвечал Джеймс Бюрбенк. «Да при этом он весьма опасный преступник. Последнее для меня лично неопровержимо, несмотря на проявленную этим негодяем ловкость, благодаря которой ему удалось представлять до сего времени непостижимые алиби и выходить сухим из воды». Несомненно, сказал Стэннерт, что и ныне в случае какого-либо преступления, совершенного в окрестностях Джексонвиля в течение прошлой ночи, нельзя будет обвинить его в участии в таковом ввиду последовавшего только что оставления им Шеннона. Для меня лично аргумент этот неубедителен». Меня нисколько бы не поразило за сим заверения, что его видели именно в настоящее время совершающим грабеж или убийство в какой-нибудь местности Флориды на 50 миль к северу от нашего настоящего местонахождения. Справедливость требует добавить также к этому, что после всего совершившегося меня не удивило бы также, если он... «Снова сумеет выпутаться. Но мы слишком много уделяем внимания подобному человеку. Вы возвращаетесь в Джексонвилл, Стэннерт?» «Сегодня же вечером». «Ваша дочь поджидает вас там?» «Да, я спешу увидеться с нею». «Отлично понимаю это», — отвечал Джеймс Бюрбенк. «Когда же, предполагаете, снова встретиться с нами в Кендлесбее?» Через несколько дней. Поспешите же, насколько можете, дорогой Стэннерт. Вам известно, что мы накануне очень важных происшествий, которые неминуемо еще осложнятся с приближением союзного войска. Я задаю себе даже вопрос, не будет ли дочь ваша Алиса и вы лично в большей безопасности у нас в доме, в Кестельгаузе, нежели оставаясь в городе, в котором южане могут беспрепятственно предаваться всяким насилием? «Однако, дорогой Бюрбенг, разве я сам не южанин?» «Несомненно, вы южанин, Стэннерт, но вы думаете и поступаете, как северянин». Под влиянием морского отлива, все усиливающегося, по прошествии одного часа Шеннон оставил за собой небольшую деревушку Мандарин, расположенную на зеленеющем холмике, и пристал к правому берегу реки на 5-6 миль ниже по течению, у пристани, над которой возвышался легкий висящий мостик. Это была пристань Кемдлис-Бей. У мостика ожидали два негра с фонарями, так как ночь была очень темна. Джеймс Бюрбенг попрощался со Стеннардом и направился к мостику. За ним следовали Эдуард Кэрролл и Метиска Зерма, которая откликнулась на детский голос с берега. «Это я! Это я, Дей «И отец! И отец также!» Фонари удалились, и Шеннон отчалил, направившись к левому берегу. На три мили ниже от Кендлес-Бэй на противоположном берегу он должен был снова остановиться у пристани в джексон и высадить наибольшее число пассажиров. Там высадился Вальтер Стэннард и трое или четверо из тех, с которыми Тексер расстался во время своей высадки с парохода в челнок, прибывшие вместе с индейцем. На проходе оставалось всего не более шести пассажиров, из которых некоторые направлялись в Пабло, небольшое местечко у маяка, возвышающегося в устье Сент-Джон, другие же на остров «Тальбот», расположенный посередине фарватера того же наименования, и, наконец, последние в порт Фернандино. Шеннон продолжал свое плавание, пройдя благополучно мелководное место, и по прошествии одного часа скрылся с глаз, обогнув бухту Траут, в которой волны Сент-Джона сливаются с волнами океана.